Честно говоря, в первый раз Шихору материализовала Дарка, используя образ морской звезды. Она никогда не видела море в Гримгоре, но откуда-то знала, что такое морская звезда. Эти существа напоминают скорее не человека, а человеческую руку. Шихору уже где-то видела морских звезд. Их образ, однажды возникший в памяти, уже нельзя было заменить чем-то еще. Они ей почему-то нравились. Черные волки зарычали. Некоторые погнались за ней. Шихора остановилась и обернулась. Вперед, Дарк!» <свёздан> Элементаль, издавая странный и не низкий и не высокий звук, понесся на волков. За Шихору гонится трое. Дарк пролетел прямо над их головами. Звук должен быть очень неприятен для волков. Все трое испуганно затормозили. Но рядом за ними бежит еще несколько... Нет, не несколько. Двое... «Нет, трое спереди, и еще один заходит справа». Шихору приказала Дарку остановить этих четверых. Но тем временем один из первой тройки пришел в себя и бросился к Шихору. «Ударь!» Дарк врезался в волка. Тот отлетел в сторону, корчась и извиваясь. «Призвать снова?» Грудь болела. Шихору побежала. В висках колотился пульс. Сердце казалось вот-вот разорвется. Горо вожалось. Стало трудно дышать. Она всё ещё слышала рычание за спиной. Не было даже нужды оборачиваться. Волки несутся по пятам. Что-то задело правую лодыжку. Волчьи клыки. В следующий раз он вцепится и повалит на землю. «Дарк!» <связываясь> – выкрикнула Шихору, разворачиваясь. «А?» И в этот момент Черный волк прыгнул на нее. Если бы Дарк не ударил его, клыки волка наверняка вцепились бы в горло Шихору. Тело волка сотряс удар но слишком слабо чтобы отбросить его в сторону. Волк врезался в Шихору, она упала. А когда, оттолкнув волка, попыталась подняться, зубы еще одного сомкнулись на ее правой ноге. Вместо крика боли Шихору выкрикнуло имя. «Дарк!» Элементаль отбросил волка прочь. Правая нога болела не так уж сильно, но пользоваться ей Шихору не могла. Она попыталась отползти, и тут на нее набросилась вся стая. «Дарк!» Она попыталась позвать, но изо рта не вырвалось ни звука. Волки вгрызались в нее со всех сторон, С силой вцеплялись зубами и трясли. Еще немного, и они разорвут ее. «Ах, я, Меня съедят!» «Я попыталась! Я сделала все, что смогла!» «Но нет! Еще нет!» «О внимательный внимающий ночи! Раздался чей-то голос. Она, конечно, никак не могла рассчитывать на это. Но, впрочем, надежда, пусть и слабая, у нее была. «Ха-ха-ха!» <сёк> <сёк> – <сёк> орал голос. «Свиньи! Грязные свиньи! Идиоты! Недоразвитые кретины! Полоумные дурали! Высохшие извращенные садомазохистские суки! Я заставлю вас публично каяться во всем содеянном! Шивые вы волки! Звери волчьей шкуре! Безнадежно! Помогите! Помогите! Помогите!» «О, но почему именно он?» Лор, извиваясь всем телом, размахивал во все стороны двумя клинками. Его дикие, неестественные движения выглядели неприятно. Их тяжело было описать, но в них словно отсутствовала человечность. Нет, им не доставала даже следа рассудка, здравого смысла и самоконтроля, присущих любому разумному существу. А еще он, не умолкая, нёс какой-то бред. Факты состоят не из чего иного, как из выдумок. Факты это выдумка. Выдумка есть факт, и величина корня заставляет предшествующие технологии действовать глупо. Отоприте, анти-анти-анти-замок моего сердца, леди. О, счастье, о, счастье, настали наши черные дни, детка. с Саканами. Он определенно ненормальный. Похоже, даже Черные волки поняли, что с ним что-то серьезно не так. Они попятились от него, попытались сбежать. Некоторым удалось, но нескольких наименее удачливых он настиг и заковал. Так много волков только что пытались растерзать Шихору, и ни одного не осталось. Аманда! Ни с того ни сего залопился конами и погнался за волками в туман. Жуть. Он жуткий, но... Он спас меня. Но спасли. Тело не слушалось. Или скорее Шихору не знала, что будет, если она хотя бы попробует двинуться. Ей казалось, что стоит лишь неправильно шевельнуть пальцем, и ее стерзанная потерь взорвется в лоскуты. Она жива. В этом сомнении нет. Дышит и в сознании, но едва-едва. Определить, насколько именно ей больно, не получалось. Возможно, в этом состоянии она уже не может даже ощущать боль. Во всяком случае, я попыталась придумать. «План!» – сказала она себе. «Я предполагала, что если пойти в эту сторону, то встречу кого-то из Тайфун Рокс. Но, может быть, шансов все же не было. В таких ситуациях волшебникам приходится нелегко. Ну да, потому что мы бесполезны в одиночку. Стать бесполезной – вот то, чего я не хочу. Но, по правде говоря, пусть я опираясь на кого-то. Хоть как-то. Я хочу выжить». Хочу снова увидеть остальных. Не хочу быть одна. Не хочу встречать свой конец. Совсем одна. Вот бы узнать, каково было Манато Куну и за Куну. Тогда вместе с ними были и мы. Наверное, хотя бы это послужило им поддержкой. Дождь. Ах, дождь. Он уже не кажется холодным. И вообще никаким. Не хочу уходить вот так. Вот так. Совсем одна. Не хочу умирать. Вот бы хоть кто-то был рядом. Надеюсь, с Йомой все хорошо. Если да, то я рада. Не хочу, чтобы Юма умерла вот так. Пусть это буду только я. Пусть лишь я умру вот так. Ненавижу. Это так одиноко. Но все мое время с друзьями не было напрасным. Вот, вот о чем я хочу думать. Тогда я смогу забрать их голоса, забрать воспоминания о них с собой. Я ведь сделала все, что могла, правда? моната -кун. я... я не проиграла. Может быть, Мокзакун выйдет встретить меня? Если да, тогда я уже не буду одинока. Выглядит неприятно. Произнес чей-то голос. Ничего не вижу. Как темно. Лишились дождя и этот голос. Больше ничего. Ты молодец. Да, я молодец. Кто-то признал это. О, Свет, даруй нам божественную защиту Люмиариса. «Чудо света! Не может быть я...» Засиял свет. Со всех сторон свет окутал ее, разлился, заполнил. Она сама стала светом. Тепло. Свет приподнял ее, Вознёс вверх, выше и выше. «Ага». К шихору распахнула глаза.